указом 1783 года малороссийские крестьяне в своем положении были приравнены к великорусским крестьянам. Значит, положение великорусских крестьян Екатерина стала считать нормальным. В 1783 году малороссийские крестьяне сделались крепостными в губерниях Киевской, Черниговской и Новгород-Северской то есть в тех, которые составляли так называемую Гетманщину, находившуюся раньше под управлением Гетмана Разумовского. А в другой части Малороссии, в так называемой Слободской Украине, губернии Харьковская и Воронежская, крестьяне были прикреплены еще в первую половину царствования Екатерины. Указом 1765 года Все крестьяне, жившие на частных землях, были признаны частновладельческими, и переходы их были запрещены. Эта перемена отразилась и в литературе. Еще в недоросле 1773 год предавались осмеянию жестокость и тиранство помещиков. Но мрачность красок смягчалась присутствием добродетельного чиновника и восхвалением наместника, укротившего жестоких помещиков. После недоросля обличение крепостного права становится бледнее. Крестьянский быт изображается мягче, нередко попадаются даже утешения крепостному вроде следующего. «Бог восхотел, чтобы ты был слугою. Радуйся, ибо Божие желание благо есть» и тебе лучше быть слугою, чем свободным. Некоторые авторы, изображая крепостных, спешат прибавить, что сила просвещения смягчает нравы. Только в виде исключения попадаются произведения, рисующие крестьянский быт мрачными, безотрадными красками. В этом отношении интересно письмо к другу неизвестного автора женщины, появившееся в «Покоящемся трудолюбце» в 1785 году. Сюда же относится знаменитое сочинение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», появившееся в 1779 году. Радищев не ограничился указанием на отдельные факты, а сделал известное обобщение и указал на тот вред, который приносит всему государству крепостное право. Припоминая основное желание автора наказа «доставить блаженство всем», Радищев говорит, что нельзя назвать блаженной ту страну, где две трети населения лишены прав и как бы мертвы для закона, где сто человек живут в роскоши, а тысяча работают на них и не имеют ни собственности, ни крова, где бы укрыться от зноя и мороза. От крепостного права страдают не только крепостные, но и все государство. Рабство приносит более вреда, чем нашествие неприятелей. Последнее всегда случайное и часто мгновенное, тогда как первое губит долгое время и рабов, и господ, Родит робость, раболепие, гордость и другие пороки. Наконец, рабство опасно. Не видите ли, любезные наши сограждане, Коликая нам предстоит гибель, В коликой мы вращаемся опасности. Поток, загражденный в стремлении своем, Тем сильнее становится, Чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, Ничто уже ему в разлитии его противиться не может. Таковы суть, братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа, колокол ударит, и все пагубы зверства разливаются быстротечно. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медленнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут в мщении своем. Вот что предстоит нам, вот чего нам ожидать должно. Затем Радищев указывал на бунт рабов в Риме, на восстание Илотов, на недавний пугачевский бунт